Робров залпом осушил стакан, откинулся на спинку дивана, закрыл лицо и едва слышно проговорил. «Эрвилу конец. Теперь уже ничего не докажешь». Единственное, чего не понимал Русич, это зачем Аргусу понадобилось публичное представление. Обладая подобными фактами, можно прижать к стене кого угодно. Кайл превратился бы в послушную марионетку. Старик же умышленно обострил ситуацию». Без сомнения, Байлот ведет сложную и опасную игру. Ведь неизвестно, как теперь поведет себя воин тьмы. Да и кто он? Торн Таунсон? А если нет? Гадать на ночь, глядя, Олис, не собирался. Утро вечера мудренее. Землянин выключил голограф и направился в спальню. Теперь Храбров не сомневался. Завтра будет тяжелый день. Русич проснулся от длинного надрывного звука таймера. Олис быстро встал и направился в ванную комнату. Вот оно, преимущество высокого положения в обществе. В его распоряжении комфортабельная каюта со всеми удобствами. Такую роскошь на станциях типа Яниса могли себе позволить немногие. Утренний туалет много времени не занял, завтрак уже стоял на столе. Сработала автоматическая система доставки заказов. В шкафу висит идеально отглаженный парадный мундир. На совете надо выглядеть подобающим образом. Легкое нажатие на кнопку и вспыхнул экран голографа. Землянин увидел огромную толпу на улице. Съемка проводилась из окна высотного здания. Храбров долго не понимал, что происходит. Отрывочные реплики, крики, чей-то плач. Полицейские активно оттесняли журналистов с тротуара. Только сейчас Русич заметил лежащего на бетонном покрытии человека. Возле головы расплылось большое кровавое пятно. Картинка исчезла, и перед зрителями предстал темноволосый мужчина лет сорока. «Уважаемые господа», — со скорбным выражением лица проговорил диктор, — Мы вели прямой репортаж с проспекта независимости. Здесь полчаса назад из своего кабинета на 18 этаже выбросился член Совета Союза Свободных Планет Кайл Эрвилл. Без сомнения, его самоубийство напрямую связано с состоявшейся накануне пресс-конференции Минка Данрила. Поступок члена Совета косвенно подтверждает предъявленное обвинение. И хотя следствие еще не завершено, суд над преступником уже точно не состоится. «Гражданам Алана следует задуматься над тем, кого мы избираем в руководящий орган страны». За импозантной внешностью Кайла Эрвила скрывался отъявленный мерзавец. «Черт подери!» — невольно вырвалось у Олися. «Такую развязку трудно было предположить». Признаться честно, землянин думал, что Аланец будет сражаться до конца. Он производил впечатление сильного и смелого человека. Скорее всего, его добил показ фильма. Вряд ли Кайл спал сегодня ночью. Член совета пытался связаться с друзьями, родственниками, деловыми партнерами. Святая наивность. Ты нужен людям только тогда, когда находишься на вершине власти. Но стоит оступиться и упасть, как все мгновенно отворачиваются от изгоя. Одиночество. Вот самое страшное наказание, которому подвергается человек. Эрвилл не выдержал предательства близких и свел счеты с жизнью. Если Аргус добивался именно этого, то в расчетах не ошибся. На одного противника экспедиции стало меньше. Храбров посмотрел на себя в зеркало, поправил фуражку, взял кейс и двинулся к двери. Охранники в коридоре вытянулись в струну. Возле лифта и на лестнице стоят усиленные посты. Карс мгновенно отреагировал на ситуацию в стране. Сейчас наверняка начнется оживление в стане посвященных. Они получили великолепный козырь в борьбе с законным правительством Союза. Ведь убийство семьи Данрила ничем не оправдано. Страну наверняка захлестнет волна террористических актов. Байлот затеял очень рискованную игру. В шлюзовом отсеке Русича ждали два пилота – Необходимое распоряжение отдано еще вчера. Десантный бот готов к вылету. Офицеры лихо козырнули и бросились в кабину управления. Торопливым шагом к колесю направился властелин. Друзья обменялись крепким рукопожатием. «Последние новости слышал?» — спросил оливиец. «Да», — кивнул головой землянин. «Пресс-конференцию смотрел почти полностью и даже знаю, чья это работа». «Я тоже сразу догадался», — усмехнулся мутант. «Генерал в средствах не церемонится». «Мне не по душе такие методы», — заметил Храбров. «Нельзя ходить по грязи и не испачкаться», — возразил Карс. «На войне, как на войне. Для достижения цели хороши любые средства. Эрвил сам виноват в случившемся». «Справедливая кара». «Не буду спорить», — произнес Русич, бросая взгляд на часы. Время поджимает. «Во фланке и сейчас неспокойно», — сказал властелин. «Может, мне полететь с тобой?» «Не стоит», — вымолвил Орис. «Аргус позаботится о моей безопасности?» «Как хочешь», — пожал плечами тосконец. «Желаю удачи. Надеюсь, сегодня голосование будет удачным». Землянин хлопнул товарища по плечу и вошел в бот. Люки тотчас закрылись. В отсеке раздалась громкая сирена, тревожно замигали красные огни. До разгерметизации осталась одна минута. Технический персонал поспешно покидал помещение. Внешние ворота начали медленно подниматься. В черной бездонной пустоте космоса мерцали россыпи холодных звезд. Порой даже не верилось, что это гигантские раскаленные шары, Способные давать тепло и свет на расстоянии в сотни миллионов километров. Без них жизнь во вселенной невозможна. Мир удивителен и загадочен. Мальчик, рожденный на далекой варварской земле, по странному стечению обстоятельств, стал одной из главных фигур в армии могущественной высокоразвитой цивилизации. С его мнением вынуждены считаться и тосконцы, и аланцы и маорцы, Машина плавно оторвалась от пола и устремилась в открытые ворота бездны. На Янисе 27 служили пилоты высочайшего класса. Любой сложный вираж они выполняли легко и непринужденно. Храбров целиком и полностью доверял своим людям. Офицеры участвовали и в сражении с горгами, и при захвате реакторных установок на Маоре. В трудный момент Аланцы не подведут. Перелет до космодрома Фланки занимает полтора часа. и Есть время поразмышлять над ситуацией в Совете. После смерти Кайла Эрвила в нем осталось 10 членов. Чтобы добиться разрешения на экспедицию, надо получить 7 голосов. А противников разведки четверо. Кто-то один лишний. Байлот никогда не останавливается на полпути. Союз планет ждут великие потрясения. Служба контрразведки перешла в наступление. Созданный почти шесть лет назад институт власти оказался чересчур осторожным и консервативным. Он не способен оперативно реагировать на события, происходящие в стране и за ее пределами. Война с насекомыми отчетливо высветила недостатки Совета. Представители высшего органа государства были не в состоянии оценить опасность, нависшую над человечеством. Им не хватало решительности и смелости в принятии решений. В мирных условиях совет функционировал неплохо, но в сложной ситуации продемонстрировал абсолютную несостоятельность, назрела необходимость перемен. На горизонте показался огромный мегаполис. Гигантские небоскребы в центре, синяя лента реки, разветвленная паутина дорог, маленькие зеленые пятнышки парков и скверов. Сейчас во Фланке проживает почти 20 миллионов аланцев Один из крупнейших и красивейших городов планеты. Пилот уверенно вел машину к космодрому. Не успел десантный бот опуститься на посадочную площадку, как к нему устремились три темно-синих электромобиля. Крепкие парни в штатском плотным кольцом окружили летательный аппарат. На всякий случай Русич достал из кобуры бластер. Металлический люк медленно отъехал в сторону. В салон неторопливо вошел Дарл. Улис улыбнулся, убрал оружие и двинулся навстречу помощнику Аргуса. После крепкого рукопожатия землянин совершенно искренне сказал. «Рад тебя видеть. Ваш выезд на космодром слегка напоминал захват». «Что делать?» – тяжело вздохнул тосконец. «В столице введено чрезвычайное положение». Устроив вчера пресс-конференцию Данрелла, мы поступили несколько опрометчиво. Преступление Эрвила спровоцировало массовые беспорядки на улицах. Разгромлена часть магазинов и офисов. Не осталась в долгу и подпольная организация посвященных. 40 минут назад при выходе из собственного дома застрелен Торн Таунсен. Стрелял снайпер-профессионал. Первая пуля попала в сердце, вторая в голову. Ни единого шанса на спасение. План перехвата успехом не увенчался. Убийце удалось скрыться. Храбров внимательно посмотрел на капитана. Дарл выдержал взгляд Русича и глаза в сторону не отвел. Либо он ничего не знает о проведенной операции, либо умело контролирует свои эмоции. Второе вероятнее. Старик многому научил юношу. В том, что покушение на Таунсона совершили посвященные, Олис очень сомневался. Теперь стало понятно, зачем Байлот устроил публичный фарс с показом фильма. Аргус не только вывел из душевного равновесия Кайла, но и подготовил надежное прикрытие устранению Торна. Вряд ли кому-нибудь придет в голову мысль обвинить в совершенном преступлении службу контрразведки. Она абсолютно не заинтересована в смерти члена совета». А вот у террористов есть веские причины убить тосконца. Месть всего лишь одна из них. Но почему землянин ничего не почувствовал? Когда умирает воин тьмы, его буквально захлестывает волна холода и мрака. Ответ напрашивался сам собой. Таунсон был обычным человеком. Неувязочка вышла. Байлот и Аята допустили ошибку. Ну, что сделано, то сделано. Совет Союза сократился еще на одного члена. А не отложит ли председатель голосование? В последнее время Никлас Прайлот ведет себя нервно и непоследовательно. В сопровождении Дарла Храбров покинул десантный бот и сел в ближайший лимузин. Машины тотчас сорвались с места. При выезде с космодрома к ним присоединились еще шесть электромобилей. На шоссе, не снижая скорости, лимузины произвели перестроение и разделились на три группы. Та, в которой находился Русич, повернула налево от центральной магистрали. Затемненные стекла не позволяли прохожим разглядеть сидящих внутри пассажиров. Служба контрразведки сделала необходимые выводы после нападения, посвященных на Лейна Маквилла и Жака де Криньяна. Артежи высокопоставленных лиц государства теперь избегали главных улиц, и хотя движением электромобилей управлял главный компьютер фланки, маршрут из корта не знал никто. Мы сделаем небольшой крюк, проговорил тосконец, устроить засаду сразу на трех направлениях мятежники не в состоянии. Кроме того, генерал усилил охрану здания управления. Улис молча кивнул головой. Он сейчас думал о торне. «Еще одна жертва войны. Не переступил ли Аргус допустимую черту? Нельзя уподобляться врагу. Убийство – тяжкий грех. И если Эрвилл получил по заслугам, то в чем виноват Таунсон? Только в том, что у него было собственное мнение об отправке экспедиции в дальний космос? Нет, Русич не сторонник подобных методов. Карс не прав, цель не оправдывает средства». «Надо всегда оставаться людьми и ценить человеческую жизнь. Она дана нам Богом». Лимузины стремительно неслись по улицам Фланкии. Разглядеть кварталы, по которым едет кортеж, не было ни малейшей возможности. Да и признаться честно, Храбров плохо знал столицу Союза. Землянин бывал здесь очень редко, только по служебным делам. А ведь это родной город Толис. Жена чувствует себя во фланке как рыба в воде. Гулять с ней по проспектам, площадям и скверам – одно удовольствие. Она превосходно знает историю Алана. Словно опытный гид, Олис рассказывает о столичных достопримечательностях. А их немало. Древние здания времен первых колонизаторов, гигантские памятники, сверкающие стеклом и металлом небоскребы. Жаль, что подобные мгновения выпадают нечасто. Олесь не виделся с женой уже две декады. Если сегодня будет принято решение об отправке экспедиции, разлука продлится еще месяца на три. Вряд ли это известие обрадует Аланку. Машины благополучно миновали ворота и въехали во внутренний дворик дома правительства. На ступенях широкой мраморной лестницы, заложив руки за спину, стоял Тина Аято. На лице ни малейших эмоций. Спокойный, уверенный взгляд. Форму в последнее время самурай не носил. Особенности службы. Сейчас на японце темно-серый дорогой костюм и черные туфли из искусственной кожи. Офицеры покинули электромобиль и направились к Тина. Сразу бросалась в глаза усиленная охрана возле входа в здание и у ворот. То и дело мимо проходили люди в штатском. Не так часто в столице вводится чрезвычайное положение. «Добрались без эксцессов?» — лаконично спросил самурай. «Да», — кивнул головой Дарл. «Только в одном месте я заметил митингующую толпу». Друзья в знак приветствия обменялись рукопожатием. «Надо бы поспешить», — произнес Русич, взглянув на часы. «Заседание совета через 15 минут». «Не торопись», — спокойно отреагировала ята «Оно отложено на час. Ряд членов руководящего органа страны пребывает в шоковом состоянии и не готовы принимать ответственные решения. Генерал Байлот ведет активные переговоры с председателем». «Значит, голосование может и не состояться», — уточнил Храбров. «Я так не думаю». Снисходительно усмехнулся Японец. «Старик умеет давить?» «Пойду доложу ему о прибытии», — вымолвил Тосконец. Как только капитан отошел на приличное расстояние, Олис с горечью заметил. «С вы переборщили. Ведь не было стопроцентной уверенности, что именно он является воином тьмы. Убрали ни в чем не повинного человека. Мы выдали себя». «Говори тише», — сказал Тина. У меня нет противоподслушивающего устройства. Сработано все чисто. В убийстве Торна виноваты посвященные. Если понадобится, мы представим неоспоримые доказательства. И поверь, невиновных людей не существует. За Таунсоном числится немало грехов. Использование служебного положения, коррупция, лоббирование интересов промышленных групп в ущерб безопасности страны. Совет прогнил насквозь. «Я все больше склоняюсь к мысли, что править союзом должен один человек. Он обязан отвечать за свои поступки, а не прятаться за спины других». «Это называется узурпация власти», — заметил Русич. «Карается смертной казнью. Аланцы еще не забыли времена великого координатора. Вы с Аргусом несколько оторвались от реальности. Грязные методы — не лучший способ решения наших проблем». «Бессмысленный спор» пожал плечами самурай. «Ты не обладаешь необходимой информацией?» «Почему же?» — возразил Храбров. «Кое-что я знаю. Пресс-конференция Данрила — несомненный успех службы контрразведки. Кайл Эрвилл устранен грамотно и честно». «Благодарю за похвалу», — улыбнулся Аята. «Мы почти два года искали улики против мерзавца. Беда в том, что Минк Данрил погиб пять лет назад». Его труп с разбитым черепом обнаружен в общей могиле города Брисон. Пришлось проводить генный анализ полуистлевших скелетов. «Но тогда как?» – изумленно вымолвил Олис. «Начну издалека», – произнес японец. «При реконструкции дома бывшего посвященного строители обнаружили скрытую голографическую камеру. Запись сохранилась фрагментами. Экспертам чудом удалось восстановить продемонстрированный кусок». «Представляешь наше изумление, когда стало понятно, на кого этот компрометирующий материал?» «К сожалению, уцелевших свидетелей преступления не осталось. Эрвил устранил всех соучастников. Предъявлять же крошечный эпизод в суд было глупо. Опытные адвокаты разбили бы обвинение в пух и прах. Старый поврежденный диск – слабая улика. И тогда Байлот решил оживить покойника». Ведь Никайл убивал несчастных и убирал мертвецов. Его интересовали только женщины. Специальная группа провела эксгумацию трупов. мы работали два месяца. Полная секретность. В конце концов, усилия ученых увенчались успехом. Мы обнаружили тело Минка. Причиной смерти являлся выстрел из бластера в голову. Так появилась легенда о чудесном спасении. Начались поиски двойника. Пресс-конференция, завершающий этап операции. «Тонкий расчет», — тяжело вздохнул Русич. «Если человека нельзя осудить по закону, значит, его надо довести до самоубийства». Вот почему старик разыграл этот фарс. Эрвилл, всегда считавший, что следов преступления не осталось, дрогнул, засомневался и свел счеты с жизнью. А под шумок, свалив вину на подпольную организацию посвященных... Вы устранили и Таунсона. Господи, Тина, до чего мы дошли? Интриги, ложь, убийство. Раньше было гораздо проще. Есть враг, и его необходимо уничтожить. У кого крепче рука, острее клинок, тот и прав. Забудь о тех временах, — проговорил самурай. Они безвозвратно канули в прошлое. В большой политике средства не выбирают. С волками жить, по волчьи выть. Запомни. Для ланцев и выходцев из подземной тосконы земляне по-прежнему остались неотесанными дикарями-наемниками. Нас боятся, уважают, но в душе считают варварами и недоумками. Мы чужие в этом мире. И если хотим уцелеть и чего-то добиться, должны действовать смело и решительно, наплевав на общепринятые правила и нормы приличия. Таковы законы войны. «Звучит угрожающе». Храбров взглянул в глаза Аята. «Ты хочешь захватить власть?» «А почему бы и нет?» — ответил японец. «Оливия, Унима, Аскания, Алан и Маора обильно полета нашей кровью. Сколько друзей осталось гнить в земле тосконских материков. А кто сражается с армией тьмы?» «Талан Агадай оказался прав. Мы цепные псы войны. Первыми ввязываемся в драку и последними уходим с поля боя» а добыча, как известно, принадлежит победителям. Пора навести здесь порядок и сделать человечество могущественной, бесстрашной расой». «Надеюсь, Аргус о твоих планах не знает?» — спросил Русич. «Олесь, ты недооцениваешь хранителей», — усмехнулся Тина. «Эта древняя каста обладает огромной силой. Ход истории предначертан заранее. Я лишь выполняю божественную волю». «Хорошее объяснение». Иронично вымолвил Храбров. «А как же ковчег? Старик запрещает даже приближаться к нему. Тайна, покрытая слоем вековой пыли. У меня много вопросов, на которые бы хотелось получить ответ». «Сведения Байлота слишком отрывочны и неточны». «Все в свое время», — произнес самурай. «Научись терпеть и ждать». «Я слышу эту фразу уже пять лет», — возразил Храбров. «Какая ерунда». — рассмеялся Аята. — Давай закончим спор и пойдем пообедаем. Наверху есть отличный ресторан. Утро выдалось на редкость трудным и нервным. — А что еще остается? — Русич развел руками. Друзья неторопливо двинулись ко входу в здание. Охранники тотчас расступились. В холле Олесю пришлось сдать бластер. Таковы правила. Носить оружие в доме правительства имеют право только сотрудники службы контрразведки и отдела внутренней безопасности. Впрочем, рядом с Тино бояться нечего. В коридорах царило необычайное оживление. Глаза некоторых женщин неестественно раскраснелись. У каждого члена совета свои сотрудники. Кто-то сегодня потерял и начальника, и работу». Офицеры в штатском внимательно наблюдали за проходившими мимо людьми. Уверенный, бесстрастный, проницательный взгляд. У посвященных разветвленная агентурная сеть. Они в состоянии совершить террористический акт где угодно, а потому необходимо усилить бдительность. Олис и Тина поднялись на лифте на верхний этаж и вошли в центральный зал ресторана. Ровные ряды столиков, белоснежные скатерти — Отполированный до блеска пол – безупречная сервировка. Словно из-под земли перед посетителями появился администратор. Вежливо кивнув головой в знак приветствия, Аланец жестом руки предложил офицерам следовать за ним. Храбров и Аята расположились возле окна. Вид отсюда просто великолепный. Город буквально на ладони. Как и во всех дорогих заведениях Фланки, роботов здесь не использовали. С широкой улыбкой на устах официант терпеливо ждал, когда посетители сделают заказ. Состоится ли заседание совета, никто не знал. И неизвестно, вызовут ли на него Русича. Ожидание вполне могло затянуться на несколько часов.